В себя самого завтра у него новая вера а послезавтра еще более новая. чувство его быстрый как народ настроение переменчиы опрокинуть называется у него доказать сделать сумасшедшим называется у него убедить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 Беги от их невидимого мщения. В отношении тебя они только мщения. Не поднимай руки против них. Они бесчисленны, и не твое назначение быть махалкой от мух. бесчисленные эти маленькие жалкие люди. И ни одному уже гордому зданию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 И прежде чем ты изличивался